и широким привольным движением опорожняет помойное ведро. «Статная женщина», — думает он, — «длинная юбка, головной платок, навысоко, как оно принято в деревне уложенных волосах, статная женщина, везучий мужчина». «Да, но где же они были?» «Петра свернулся», — говорит он Люси, — «с кучей строительных материалов».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 Язык закоченел, точно испустивший дух и затонувший в грязи динозавр. Пройдя через горнило английского языка, рассказ Петроса вышел бы наружу подогреческим старцем. Что ему нравится в Петросе, так это лицо, лицо и руки. Если есть на свете такая штука, как добросовестный труд, то внешность Петроса несет его следы. Терпеливый, предприимчивый.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 а там и землей Эттингера, или хотя бы частью ее, достаточной для выпаса скота. Сладить с Эттингером ему будет потруднее. Люси — человек случайный, а Эттингер такой же пейзанин. Человек от земли, цепкий. Айнгевурцельт — укоренившийся. Однако Эттингер рано или поздно умрет, а сын Эттингера уехал.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 Хуже, чем странноватый, отталкивающий. Жалкое создание. Из тех, на кого таращатся, разину форты дети на улицах. «Почему этот дядя такой странный?» — спрашивают они у матерей, а те шикают, заставляя детей замолчать. В магазины Сейлема он заглядывает так редко, как только может. В греи Амста он наезжает лишь по субботам. Он вдруг обратился в затворника, в сельского затворника. Теперь уж не побродишь. Хоть любовь не оскудела, и в полях светло, как днем. Кто мог подумать, что все окончится так скоро и так внезапно? Любовь? Прогулки? У него нет причин полагать, будто слухи об их беде уже расползлись по Кейптауну,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 Он показывает написанное Люси на предмет утверждения, затем отдает Бев Шоу, чтобы та отправила факс Розалинде в самую что ни на есть, черную Африку. Люси по-прежнему худо. Она проводит ночи на ногах, уверяя, что не может заснуть, а после полудня он обычно находит ее на софе спящей, засунув точно дитя большой палец в рот. Дочь.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 Быть может, здесь-то это безрадостное трио наконец и явится на свет. Не в Кейптауне, но в старинной Кафрарии.